Оставляю под простынёй лишь тот факт: просыпаясь я с тобой или без тебя, люблю тебя безумно. Серьёзно? Что же значат твои постоянные истерики, то молчаливо гнетущие, то фарфорово осколочные? У каждого море любви свои, приливы и своя отливы. А что у нас на сегодня? На сегодня четверг. А четверга нет будущего. Почему?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 Разглядев в потёмках стул, сбросил на него содранную из себя одежду и лёг. Не сумев сразу уснуть, взял в руки телефон и посмотрел на время. «Ну вот, дожил. Теперь без её ночной СМС-ки уснуть уже не могу». Телефон молчаливо погас в руке. Трудно было засыпать с чувством вины, которое я испытал после её вечернего звонка. Он до сих пор холодной отрыжкой беспокоил моё сердце. Ну почему нельзя было нормально поговорить? Да просто мы разучились нормально. Мы разучились понимать друг друга, общаясь нормально. Да и как это возможно между влюблёнными? Они же ненормальные. Я положил телефон рядом на столик, чем он неожиданно возмутился. Но это была не она. Банк предлагал в кредит деньги под низкие проценты.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 Голова начала рисовать самые немыслимые картинки, что Фортуна с другим в постели, отключает звук телефона и убирает его. В образе другого почему-то мерещился тот самый фотограф, который обнимая её, спросил лениво: "Кто это так рано?" Не знаю, я бы ответил, послав куда подальше. Не хочу будить хороших людей в такую рань. Прижался он к её груди своим лицом. Некоторые звонки существуют, чтобы на них не отвечать.